но но — сказал я, — «ваши бесстыдные притязания нисколько вам не помогут, и если я услышу от вас хоть слово в этом роде, вы убедитесь, что в семье Озбалдистонов ни один только Сквайр Торнклифф умеет орудовать кулаком». Я не договорил своих слов, как все это дело и эта важность, с какую поддерживал Эндрю свою нелепую претензию, показались мне вдруг до того смешными, что я хоть и был не на шутку зол, едва удержался от хохота. Плуд, разгадав по моему лицу, какое он произвел впечатление, еще больше утвердился в своей настойчивости. Однако он нашел более безопасным немного сбавить тон, чтобы не превысить меру собственной требовательности и моего терпения. «Он допускает, — объяснил мне мистер Ферсервис, — что я способен без предупреждения взять и расстаться с преданным слугой, прослужившим мне и моим родственникам, денно и нощно 20 лет в недобром месте». Однако же он твердо убежден, что я, истинный джентльмен, и что сердце не позволит мне бросить в горькой нужде несчастного человека, который свернул на 40, на 50, даже на 100 миль от своей дороги, только ради того, чтобы составить компанию моей чести, и у которого нет никаких средств, кроме грошового жалования. Кажется, это вы сказали мне однажды, Уилл, что я при всем своем упрямстве оказываюсь в иных случаях, самым легковерным и податливым из смертных. Дело в том, что меня делает настойчивым только противоречие, когда же я не чувствую вызова на спор, я всегда готов уступить во избежание лишних хлопот. Я знал, что Эндрю корыстный наглец, вечно сующий свой нос в чужие дела, однако мне нужен был какой-нибудь проводник и слуга, а к выходкам Эндрю я так привык, что иной раз они меня даже потешали. Перебирая в нерешительности свои соображения, я спросил ферсервиса, знает ли он дороги, города и прочее в Северной Шотландии, куда мне, по всей вероятности, предстояло отправиться по делам отца, который ведет обширную торговлю с лесовладельцами горного края. Спроси я у него, знает ли он дорогу в земной рай, он, думается мне, взялся бы в ту минуту служить моим проводником, так что впоследствии я мог с полным основанием считать за особое счастье, что он в самом деле превосходно знал дороги и не так уж сильно прихвостнул Я назначил ему твердое жалование и оставил за собою право дать ему расчет, когда мне вздумается, уплатив за неделю вперед. На прощании я строго отчитал его за вчерашнее, и он, радуясь в душе, хоть и с виду приуныв, побежал рассказать своему приятелю, регенту Хора, который уже потягивал на кухне утреннюю порцию Эля, как он ловко обвел вокруг пальца полоумного юнца английского сквайра. Затем, помня об уговоре, я направился к Николу Джарви, где меня ожидал приятный завтрак в комнате, служивший почтенному Бейли и кабинетом для его занятий, и любимым местом отдыха. Клопотливый и доброжелательный блюститель закона честно сдержал свое слово. Я увидел своего друга Оуэна на свободе, Закусив, почувствовав себя свежим и чистым благодаря ванне и щетке, он был сейчас совсем не похож на Оуэна Арестанта, грязного, сокрушенного, утратившего надежду. Но мысль о денежных затруднениях, надвигающихся со всех сторон, угнетала все же его душу, и, обнимая меня с почти отеческой нежностью, добрый старик не мог подавить вздох глубокой печали. И когда он сел, тревога, отражавшаяся в его глазах и позе, столь непохожая на обычное для него выражение спокойного, самоуверенного довольства, указывало что он упражняет свои математические способности мысленным подсчетом дней, часов и минут, оставшихся нам до срока опротестования векселей и крушения великого торгового дома Озбалдистан и Трэшем. Мне таким образом приходилось за двоих отдавать должное гостеприимству нашего хозяина, его отменному китайскому чаю, которую он получил в подарок от одного крупного судовладельца из Уэппинга. Его кофе с собственной небольшой плантации на острове имайка называвшийся, как он сообщил нам, подмигнув «Рощей соляного рынка». Его английским гренком и элю, его шотландской вяленой лососини, его лохфаинским селедком и даже его камчатной скатерти, вытканной, вы понимаете, иной рукой, как рукой его покойного отца – достопочтенного декана Джарви. Облаготворив нашего добродушного хозяина мелкими знаками внимания, столь лестного для большинства людей, я, в свою очередь, постарался вытянуть из него некоторые сведения, которые могли послужить мне к руководству и просто к удовлетворению любопытства. До сих пор оба мы ни единым словом не намекнули на происшествие минувшей ночи, так что мой вопрос должен был прозвучать Несколько неожиданно, когда я воспользовался передышкой между окончанием истории скатерти и началом истории салфеток, которую мне предстояло выслушать, и спросил напрямик, «Кстати, мистер Джарви, кто такой этот мистер Роберт Кэмпбелл, с которым мы встретились прошлой ночью?»